«Ямагата... Ишоу. Герои шести цветов. Там второй. Пролог. Убийство». Адлет бежал по сухой скалистой земле изобилующей камнями. Он направил всю свою энергию на бег, пока перепрыгивал через завидающие сорняки, что изредка торчали из земли. Он был на полуострове, что примыкало запада к континенту и назывался «Землями воющих демонов». Здесь обитали маджины Кьёма. И прямо сейчас Адлет был на востоке этой территории, называвшейся Долиной Кровоточащих Лёгких. И хотя была ночь, Адлет продолжал путь под Луной, единственной вещью, что освещала ему путь, был драгоценный камень в его нагруднике. «Скорей!» — кричал Атлет на бегу. Позади него было три огня, принадлежащих Фрейме, Чаме и Голдоффу, которые следовали за ним. Ему не хватало дыхания, сердце бешено колотилось, губы дрожали, и он едва мог контролировать ноги. Но причиной было не то, что он направлял всю энергию в бег, но они были на грани столкновения с кошмаром. «Ханс! Ролония! Где вы?» Звал Адлет, но из темноты не получал ответа. «Вы мертвы? Ханс! Ролония! Ответьте мне!» Пока Адлет кричал, он прыгнул на утёс перед собой. Его руки и ноги нащупали углубления в камнях, и в мгновение ока он начал карабкаться по скале. Пока он карабкался, он видел тыльную сторону ладони, На ней было доказательство того, что он был одним из героев, что должны были спасти мир. Метка шести цветов, что всегда слабо светилась. Но на метке пропал один из лепестков, что означало, что один из героев расстался с жизнью. «Ханс!» Адлит оттолкнулся от утёса и подпрыгнул в воздух. В полёте он выхватил меч и приземлился, тут же встав в боевую стойку. Но вид, что осветил ему камень на вершине скалы, лишил его дара речи. «Ханс Хампти...» Необычный наёмный убийца, что в бою подражал коту. Человек с меткой шести цветов был на земле. Лицо его смотрело в небо. Одна из артерий на шее была вскрыта, и кровь растекалась по земле, производя отвратное зрелище. А лицо было бледным, лишённым крови. «Ханс!» Адлет выронил меч. Он не мог поверить в то, что видит. Он так сильно полагался на выносливость и находчивость Ханса. «Ты опоздал, Адлет!» Тихо сказала женщина, что стояла рядом с Хансом. Она стояла спиной к Адлету, женщина по имени Мора Честер. «Ханс, не может быть!» Фреми поднялась на скалу вслед за Адлетом, позже появился и Голдов. Увидев происходящее, они тут же схватились за оружие, направляя его на Мору. «Здесь даже объяснение не нужно. Я лишь убила Ханса!» сообщила Мора, разворачиваясь. Её лицо, грудь и руки без брони были покрыты кровью, Даже её броня была изломана. Становилось понятно, что от таких ран обычный человек давно умер бы. «Мора!» «Так это ты!» «Верно!» «Я седьмая!» Её голос звучал удручённо, словно она была усталой. Она подняла руки, тихо опускаясь на колени и бессильно повесив голову. Никто больше не мог издать ни звука, а осталась только тишина. Адлет смотрел на Мору на коленях не в силах вымолвить ни слова, В таком же состоянии были и Фрейми, и Чама, и Голдов позади него. Но был ещё один человек с меткой шести цветов, и он сидел рядом с Хансом. «Ролония!» — позвал Адлет. Её звали Ролония Манчотта. У неё была способность управлять кровью, она была святой свежей крови, а ещё она была восьмым человеком с меткой шести цветов. У неё было круглое лицо, очки и вечное робкое выражение лица. К тому же она была низкой и маленькой, и это не давало ей быть отличным воином. Да, не будь она закована в тяжёлую броню, а также не носила на поясе длинных лыст, она была бы похожа на обычную деревенскую девушку. В тот момент, когда она коснулась груди и горла Ханса, её ладони слабо засветились. «Как Ханс мог проиграть?» – спросил у неё Адлет, но Ролония не ответила, она просто смотрела на тело Ханса. «Ответь, Ролония, почему Ханс умер? Что случилось?» А потом Адлет заметил, что Ралония что-то бормочет. Он склонился ближе и вслушался в слова, что едва отличались от дыхания. "Прошу, не умирай. Прошу, не умирай. Я точно помогу тебе". Ралония была святой и свежей крови, так что она могла направить кровь на исцеление ран. И не желая побеспокоить её, Адлет коснулся запястья Ханса. Пульса не было, он был холодным. "Это невозможно, Ралония", подумал Адлет. В теле Ханса почти не осталось крови. Его сердце остановилось, Ханс уже был мёртв. «Что всё это значит? Почему Ханс мёртв, но ты не ранена?» – спросил Адлет. Он хотел знать, почему Ролони не сразилась с Седьмым с Морой. Более того, он не понимал, почему Мора не атаковала беззащитную девушку. Но Ролони сосредоточилась на спасении Ханса. Казалось, что больше ничего вокруг себя она не видит. «Ролони, ты должна была идти вместе с Хансом. Что же случилось?» – спросил её Фрэмми но и её слова не достигли у Шейролонии. «Я помогу, помогу, вот увидишь. Если я не смогу...» Чама прошла к Мори с привычной беззаботной улыбкой. Казалось, что она вообще не обращает внимания на умершего Ханса. «А, котик-сан умер? Это очень плохо!» Чама смотрела вниз на Моро, сидевшую на коленях. Чама немного нравился котик-сан. Он был милый, сильный и смешно разговаривал. И хотя сначала он не нравился Чама... Ведь он сильно её ударил, но потом путешествовать с ним было весело. Чама сжала ладошку в кулачок и ударила Мору по лицу. Но её удар был слишком слабым, и голова Моры лишь немного дёрнулась. «Я никогда не прощу тебя. Я убью тебя. Я не дам тебе нормально умереть». Мора отвела взгляд от злой девочки перед собой. Неважно, что ты убьёшь меня. Я готова». «Правда? Бабуля готова умирать? Тогда Чама сильно разочарована?» Чама снова подняла кулачок, но Фрейми остановила её. «Давай сначала её выслушаем», — сказала Фрейми Чама, а потом повернулась к Море. Её глаз был полон тихого гнева. «Говори, Мора, но делай это как можно короче. Когда ты закончишь, мы убьем тебя». Глядя в землю, Мора заговорила. «Я и не думала, что такое случится. Я не хотела убивать его. Я не хотела убивать ни Ханса, ни кого-то ещё». «О чём ты говоришь?» Я не могла думать ни о чём другом. Остальные дороги, кроме убийства Ханса, были закрыты для меня. Одинокая слеза скатилась по щеке Моры. Я хотела защитить мир, хотела уничтожить Кьема вместе с вами и не дать Маджину возродиться. «Чама не верит тебе!» Сказала Чама, но Адлет не согласился. Мора не лгала, она говорила от чистого сердца. И только со вчерашнего дня, нет, только час назад я решилась на это.